Алешенька, пусть тебя не огорчает неудача с петухами. Это дур павлина все напутала. Я... Куда ты? Я... Как, как пусто в доме. Где-то у меня в кабинете была карта старая. Дунайского похода. А вдруг захотелось взглянуть. Куда я ее дел? Не помню Как он ногами-то шаркать стал Господи, согнулся Что же это? Не нашел Вот странно Берег ее берёха. Сейчас не вспомню, куда дел А ты другое вспомни, Алешенька Другое Как впервые меня увидел балу предводителя дворянства, Мазурка, помнишь? Да, <смех> да. Вот мы и, и отжили свой век. Нет, нет, не смей так говорить. Ты Мазурку, Мазурку вспомни, ну? Ну, Алешенька, ну выходи, ты ведь Мазурку танцевал бесподобно. Куда я дел карту Дунайского... Алеша, что с тобой? Карту... Где? Санюрку... П Позови. Афанасий! Афанасий! Тут я ваше превосходительство. Афанасий, что это? Похоже... Да, с его превосходительством ударс. Да, репьевка, родовое, так сказать, гнездо. Прелестно. Что, Коленька? Ничего, Сонечка. Дождь вашей благословенной репьевки вторую неделю льет, а больше ничего. Осень? Мерсия, я и не знал. Коленька, может быть, ты почитаешь что-нибудь? Хочешь? Вот, я взяла у папы вестник Европы. Нет, уже от чтения, пожалуйста, меня уволит. Твой отец очень странный человек, я нахожу. Очень, очень странный. Что случилось, Коленька? Ничего, ровным счетом ничего. Я совершенно серьезно начинаю раздумывать, не заняться ли искусственным разведением цыплят. Или, например... Поступить в сельские учителя. М? Николай, можно тебя отвлечь на минутку? Я бы хотела спросить тебя о серьезном. Ого, какой тон, это что-то новое у тебя. Я хочу спросить, Куленька. Я не знаю, любишь ли ты меня. Нужна ли я тебе душевная? Только этого не хватало. Дорогая моя, мы не дети. Подобных разговоров просила бы не возобновлять. Ты не глупа, мой друг, и прекрасно понимаешь, что я прискакал из Петербурга, чтобы жениться на тебе, будучи в крайнем отчаянии. Я был принужден обстоятельствами. Коля! Да-да-да, ну что еще? Я десять раз тебе говорил и еще раз повторяю. Я хочу денег, на которые имею право, а твой папа хочет сделать из меня второго Франциска Осисского. Коля! Что Коля? Я раздражен? Даст! Мало того, я в крайнем возмущении. Ты должна понять, я светский человек. Я хочу жить, а не торчать целые дни в мокрых окошках. Нам нужны деньги. Мы должны к началу сезона быть в Париже. У меня есть план страшно выиграть в рулетку. Для этого в декабре мы должны вернуться в Петербург. Не люблю. Не люблю. Не люблю. И никогда не любила. Павлина. Павлина, сбирайся, баба. Бабрашки ехать верено. Ой, чего? Да к это. А генерал? -то... Генерал, генерал известный. Он навадом дышит. Доктор сказал, ежели еще удар не будет, поживет сколько-нибудь. А ежели уж... А время ли? Время ли ехать-то? Да время. Ой, отговори вот ты барню. После тех петухов-то рановато мне ей на глаза отпоказать. Да ладно, она про петухов-то и думать забыла. Да того ли тут, сбирайся, а? А я еще не видала. Дороги увидишь, сбирайся, сказок! Сыр как! Ой! Поле-то изрытое, истоптанное! Копайте... Да где ваш превосходительство? Да, все вроде перепахано. Да укажите, где ваш превосходительство? Ну какие бестолковые! Ну вот хоть здесь! А! Ой, господи, батюшки, куда же это надевалась? Ровно провалилась. И впрямь глянь, ребят, тут тут из, изнутри. Раскопали, оно сверху и обрушилось. А ну-ка, давай откапывай барню. Ну, взяли. О, давай, давай, живей. Что, что это? Что это? Ступени каменные вниз. Батюшки! Ой, пещера-то. Пещера-то вроде себя показывает. Ваше превосходительство! Живы? Фонарь, скорее, скорее засветите с фонарем сюда. Сундуки на ощупь чувствую. Сундуки. Вот оно сокровище сбыло, Все сбылось. А, Вот, вот он фонарь. В, ваше превосходительство. Да вы гляньте, гляньте. Не вижу ничего. В глазах плывет. Золото да. корона? Где корона? Да пусть, ваше превосходительство! Крышки сундуков сняты, и, видать, давным-давно их землей затянула. Жорж, Жорж, клад заклятый на крови вот глаза нам и отводит. Я чувствую на ощупь, чувствую. Вот она, вот она корона, золотая, пятифунтов весом. А? Ой, это его корона. Фуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфу Домой! Скорей домой! Алексей, я открываю тебе тайну. Алексей, фамилия Бракиных по женской линии... Есть престолонаследная ветвь шведских королей Бернадотов. Ты чувствуешь сходство? Брагины — Бернадоты. Теперешний король бездетен и скоро умрет. После него единственным наследником престола являешься ты. Ты узнал все, и перст всемогущего указал на тебя. Алексей, встань. Сокровище. Встань. Нет, С... нет, не отпущу, не отпущу. Суета, все, суета. Сон пустой. Не можешь ты от меня туда уйти, не можешь. Я еще хороша, хороша. Нужно только очень следить за собой. Я сумею затмить всех, всех в Петербурге. Афанасий! Афанасий, шкатулку из спальни и зеркало. Генералу одеваться мы едем в Петербург, оттуда, в Швецию. Ух, мне эта репьевка. Выйти хочется. Однако да старый черт денег Или не даст. Даст или не даст. Вот неделю письмо от Муньки в кармане таскаю. Вот эта женщина любит меня, зверюга. Санюрка, ну дал. Вот. Умница. Когда поезд, а? Нельзя ли нам еще сегодня отсюда уехать? Я не поеду с тобой, Николай. То есть как? А, ну да, ты хочешь сказать, чтобы я ехал вперед? М -м, это имеет некоторый резон. Я, так сказать, еду передовыми, меблирую квартиру, а в декабре ты приезжаешь прямо в Париж, детка моя. Нет, я не люблю тебя. Чепуха. У тебя прескверный характер, должен я тебе сказать. Молчишь, молчишь, и вдруг бац! Ну, детка моя незабвенная, ну, хватит глупостей, займись-ка лучше вещами. Я не люблю тебя. Уезжай куда хочешь. Ах, Фу. теперь за твоих капризов сам хлопащи с укладкой. Ну, что ты на меня уставилась? А тебе идет эта прическа. Определенно идет. И вообще... И вообще ты становишься прямиленькой женщиной. поедем к вместе, а? Пусти, пожалуйста. Ой, глупо. Ступай, Николай. Ступай, голубчик. Как знаешь... Был сладкий туман, и ничего в нем не оказалось, кроме слез. Я, ничего, ничего. Маменька, Задремал я маменька, в снов. видел будто как пусто. Ах, как двери скрипят. Ах, не могу видеть эти стены. Пусто, пусто. Алешенька, я обязательно найду карту Дунайского похода. Весь вечер я разговариваю с тобой, а ты все не идешь, не идешь. Я тоже почему-то все вспоминаю Дунайский поход. Ты приходил усталый в палатку и сейчас же засыпал, а я, я садилась под для тебя и все глядела на тебя, глядела, а теперь какие сокровища нашла я для тебя, какие сокровища. На коне невеста, на коне невеста, в белом убрана. На коне невеста, Любезнейшая дочь моя, Софья Ильинична, приключилось у нас великое горе. Алексея Алексеевича нашел Господь. Помер. Погребен с благочестием. Старуха Степани Ивановна совсем оплаумела. Не знаем, что с ней делать. Увезите ее ради Христа от нас. Простите за глупое письмо сие. Примите мое благословение. Настоятельность Чернореченского женского монастыря... Смиренные гуменья Галиндуха. Папа, папа, вели скорее закладывать лошадей. Я еду в Гнилопятые. Алеша, тебя, наверное, задерживают по этому делу. Пожалуйста, сразу не соглашайся быть королем, откажись. По крайней мере, один раз. Пока все, все не попросят. У меня много женщин. Он 200 лет лежал под землей. Алексей, для тебя я добыла из-под земли сокровищ. Что ж ты, Миклич? Кунюшка Соколик, с... чего она там? Нарядилась, румянилась, брови навела. Она цеплена-то, нацеплена, брошь до колец, до цепочек с каменьями всяких на большие тысячи. <сос> Ходит по зале, да что-то промочет себе под нос. Верное твое слово, на большие тыщи нацеплена. Ты не грабит ли, вздумала? Ой, донесу. Ох ты! Ох ты! Это разбойники грабят! я голубица смиренная, я матерью игуменей в грешный мир отпущенная. И ты слушай! И слушай, да Ступай-ка ты, сударь мой, сей секунд. Без лишнего шума. В генералов кабинет. Возьми там какой ни на есть мундир. Переодевайся. Да. Господи, скорей. помочь! А как помочь? Приеду, скажу, бабушка, я здесь, с вами. Ну, посмотрите на меня. Поплачиваем вместе. Нет, не увидит, не поймет, не услышит. Ой, как лошади плетутся. Господи, да скорее же. Голова у тебя не болит, Алешенька? Хлопоты, наверное, утомили тебя ужасно. Знаешь, я много передумала за эти дни и решила, что часто несправедливо тебя обижала. Сокровище сделает тебя счастливым, и я буду счастлива твоим счастьем. Что ж ты не идешь, Алешенька? Алешенька... Ты! Я. А -а -а. Степанида Ивановна, покажи-что там за сокровища у тебя. Где шкатулка-то? Давай. Сейчас, сейчас. Жемчуга и корона золотая в пять фунтов весом. Где? Нет ничего. Нечего дать тебе нет сокровищ. Нищая. Нищая. Павлина. Павлина, как же искончается? Умерла? Умерла? Ой, отлетела ее душенька Ангельская. Старик, борода как лунь, ворчит под нос, поплюй, подунь, Размыкайте со замки, открывайте сундуки, машет сивой бродою, черноте грозит клюкою, топнет, канет сундучок, вырастет боровичок. Не буду жить в гнилопятах. Пусть все останется в доме на своих местах, как при бабушке и дедушке. А дом пусть закроют наглухо, заколотят досками окна и двери. Приду когда-нибудь осенью и сяду на эту скамейку. Пруд будет таким же ясным,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 Прожить, а не пройти по ней смешной и бесполезной людям тенью. Какое сокровище искать мне, чтобы жизнь наполнилась и обрела смысл? Какое? И где? Алексей Толстой, земные сокровища, радиоспектакль по роману Чудаки, автор инсценировки Татьяна Филиппова, режиссер-постановщик Леонид Хейфец, действующие лица и исполнители Алексей Алексеевич Брагин, Ростислав Плят, Степанида Ивановна Брагина, Любовь Добрыжанская, Сонечка Репьева, Наталья Гундарева, Смольков, Никита Подгорный. Мунька Варвар, Любовь Стриженова, Галендуха, Татьяна Панкова, Павлина, Майя Полянская. Афанасий, Геннадий Крынкин, Парень, Евгений Герасимов, Тит, Дмитрий Шутов. Стихотворение Алексея Николаевича Толстого читает Игорь Кваша. Театр ФМ